Глава седьмая. Человек из прошлого. Бэкс допивал вторую чашку ароматного грога, принесенного кухаркой, говорил быстро, торопясь, с набитым ртом, срываясь то в хохот, то в конвульсивную дрожь, поминутно оглядываясь на входную дверь. Лекарь принял его прямо в гостиной. Едва ли не на пороге, но бывший мародер подобным приемом не смутился. Люхнулся в предложенное кресло, расстегнул заляпанный дорожной грязью плащ, скинул засаленную шапку на пол. — А ты не пьешь, а? Не меняешься, гляжу. И Бэкс наливал обе чашки, не ожидая ответной реакции. — Про то, что чудо-доктор из небытия вернулся, да еще с довеском, уж весь галагат знает. А вот куда ты делся, так сразу мне никто не сказал. Пришлось допрашивать. То тебя сам монарх на руки во дворец занес то вдруг вытурил аж за пределы столицы. Но я так подумал, раз титулованными лобызаешься, значит, монетки водятся, а? Угадал? Хе-хе. А даже если я обделил тебя твой друг-король, то уж во всяком случае подскажешь, кому обратиться. Может, местечко тепло при дворе обеспечишь. Я ведь лучшим конюхом у графа Устина был, помнишь? Нет? А, ну конечно. Ты тогда слол важный птицей. На чернь свысока глядел. И Бэкс пододвигал чашку со стывшим грогом лекарю. Да — пей же, не выматывай душу. Ну что, я один в самом-то деле. Так как, поможешь по старой дружбе? Уж я так услыхал, что ты на родину вернулся. С оки перенюхал. Стыдно сказать, миссир доктор ну за эти два с лишним года, что я тут живу, вот все то время, как с островов-то выбрался, ни один пес не дал мне приличной работы. Побираюсь изо дня в день, в деревнях в основном промышляю. Кому огород помочь спахать, кому со скотиной управиться, дом починить, а у кого и украсть чего по мелочи. Ой, да ты не вороти нос, и не с такими знался-то. Вдруг скакивал Бэкс, выкатывая налитой кровью глаза. Как будто не знаешь, как будто не был там. Морда вся такая же чистая, да и сам мало изменился. а и только и седина, а я... Смотри на меня, миссир Януш. Что я? Меня нет уж. Нет совсем. И это они, проклятые колдуны, во всем виноваты. В голове голоса по сию пору звучат, их приказы. Семь лет в шахте. И мародер вытирал пьяные слезы, пихивая чашу с грогом лекарю в руку. Януш позволял ему говорить, внимательно рассматривая косевшее, небритое, с красными прожилками лицо и мучительно обдумывал дальнейшие шаги. Бекс был явно не в себе. Лекарь подозревал у него серьезные проблемы с головой, что не удивляло. Долгие годы в шахте, пытки, полное подавление собственной воли колдунами — все это внушало опасения за его душевное здоровье. Но Януш видел, что у Бексу, несмотря ни на что, еще можно помочь. Бывший мародер казался вменяемым, и лекарь знал, что почти наверняка сумел бы его вылечить. Вот только пришел Бекс вовсе не за помощью. Так что ж, уговоришь друга своего, кранованного, дадут мне место при дворе. Попей же ты, мисс доктор. Зря я наливал, что ли? Я никогда не просил его подобным. подобном, — медленно проговорил Януш, несмотря на то, что работал на него много лет и заслужил его уважение и благодарность. — Да ну! — хрюкнул похабным смешком Бэкс, но лекарь продолжал. За годы службы у герцога Нестора Леконта я неоднократно сталкивался с различными ядами которыми его пытались отравить враги. Я всегда проверял пищу и воду патрона и за несколько лет научился различать отраву по цвету и запаху, даже если она не имела ни того, ни другого. Глаза Бекса блестели лихорадочно, почти безумно, и с каждым словом лекаря он будто дервенел. Януш аккуратно оставил свою чашку со стывшим грогом, которую так настойчиво впихивал ему мародер, и внимательно посмотрел на Бекса. Тот не пошевелился, даже распахнуто во рта не закрыл, во все глаза наблюдая за Янушем. — Зачем ты хочешь убить меня, Бэкс? — грустно спросил лекарь. Мародер подскочил так стремительно, что Януш едва успел отшатнуться. В руке бывшего кучера тускло блеснуло ржавое лезвие. — Да что ж ты упрям то такое, мессир Януш! — прохрипел Бэкс. — Плотнул бы разок и всего делов. — Уж что душу-то таришь. Теперь резать придется! Случаются в жизни особенные ситуации, когда понимаешь, что время разговоров вышло. Януш увидел дикую искру в безумных глазах и не стал вызывать погибающей совести. Бэкс пришел убивать. Он рванулся вперед, лекарь, назад к спасительной двери. Наружу в объятия ледяного ветра и одиноких колючих снежинок оба вывалились почти одновременно. Так что Януш не успел даже сбежать с крыльца. Бекс набросился сзади, повалив его на землю, и оба скатились по ступеням вниз, на твердую землю, с подмерзшими за вечер опавшими листьями. «Да не вертись ты!» — раздался над самым ухом пыхтящий голос Бэкса. «Ну же!» Януш сумел все же вывернуться из захвата так, чтобы выставить одну руку между горлом и ножом, попытался спихнуть мародера с себя и тут же охнул от удара в лицо. «Эй!» окликнул их возмущенный голос кухарки. — Ты чего тут устроил, оборванец? Тебя барон обогрел, накормил, а ты в драку? Ах ты, шваль бродячая! А вот я сейчас сына кликну. Гуар, гуар, живей сюда! Бэкс на миг обернулся, и Януш использовал момент для рывка. Получилось. Мародер с руганью свалился на земь а лекарь бросился прочь. Он хотел увезти убийцу как можно дальше от дома и успел даже выбежать за ворота когда Бэкс вновь настиг его, опрокидывая на землю. На этот раз мародер не церемонился, двинул по почкам, в пах, ударил по лицу раз, другой, третий. Ослабевший после болезни, растерявшийся Януш ничем не мог ответить одержимому, а от силы, с которой Бэкс выбивал из него жизнь, звенело в ушах и расплывались перед глазами белые круги. Чиркнуло ржавое лезвие, подбородок обожгло болью. Януш перехватил руку мародера, Слепую дернул его пальцы на себя так, что тот взвыл, выпуская нож из ослабевшей ладони. Бэкс, впрочем, не растерялся. Хотя вывернутый сустав и не давал вновь ухватить потерявшийся в жухлой листве нож, вторая рука была по-прежнему здоровой, и ею-то мародер и ухватился за горло лекаря, сжимая пальцы. Я нож даже вскрикнуть не сумел. Бэкс почти вырвал у него кадык. Почти, потому что в последний миг нечто набросилось на мародера сзади, сметая его в сторону. И в мертвенном свете, полной луны, Януш увидел огромного зверя с ощеренной клыкастой пастью. «Волкодлак!» — заверещала от крыльца кухарка. «Волкодлак! Гуар! Гуар! Неси топор!» Бэкс в ужасе глянул на острые зубы, с которых капала на землю вязкая желтая слюна. Шарахнулся в сторону, не удержался. Упал на спину, неловко перекатился и почти на четвереньках побежал в сторону леса. Зверь рыкнул, издал жуткий утробный вой, но за мародером не погнался, обратив все свое внимание на распростертого на земле лекаря. Януш не шевелился, пораженно разглядывая уродливую морду, мощный торс и чрезвычайно умные, почти человеческие глаза. Зверь рассматривал его тоже, даже коротко рыкнул, будто приветствуя лекаря. «Ваша милость!» — истерично крикнула с порога кухарка. «Не шевелитесь, только не шевелитесь! Гуар, стой!» Но прежде чем, ошалевший от ужаса конюх, схватил топор, со стороны дороги раздался гул нескольких голосов и цокот копыт. Зверь скинулся, выпрямляясь во весь гигантский рост, зарычал на свет дорожных фонарей, выехавших по всадников, расставил мощные мускулистые лапы, готовясь к прыжку. Свистнула стрела, Януш подскочил, только бы не ошибиться. Мелькнуло в голове у лекаря, когда он выскочил из-за спины зверя, скидывая руки. — Не стреляйте! Нет, не надо, не стреляйте! — крикнул он неожиданным спасителем, щурясь на яркий свет. — Прочь с дороги! — велел знакомый властный голос, и лекарь перепугался не на шутку. Уж у кого-кого, а у его величества Нестора Леконта имелся богатый опыт истребления волкодлаков в северных пределах Валии. Вот только Януш теперь уже почти уверился, что за его спиной рычит, скулит от боли вовсе не зверь. — Нет, Нестор, пожалуйста! — умоляюще крикнул лекарь, мельком оборачиваясь. Волкодлак, подвывая, пытался достать застрявшую в плече стрелу. Нападать он, несмотря на болезненную ярость, и не думал, лишь скалил желтые зубы на боевой королевский отряд. — Януш! — предостерегающе вскрикнул Нестор, когда лекарь обернулся к зверю, протягивая к нему дрожащую ладонь. Тот втянул жутким носом воздух, скинулся, завыл, вставая на задние лапы, и прыгнул с места. Пролетел над головой лекаря за каменную ограду, метнулся мимо застывшего слуги с топором наперевес и скрылся за углом дома. «Волкодлак! У стен Галагата. Откуда?» — Расслышал Януш пораженный шепот, прибывших с королем воина. Лекарь не задерживался, первым бросился вслед за зверем не дожидаясь, пока спешатся прибывший с Нестором рыцари. На ходу он торопливо вытирался, Бэкс порезал ему подбородок, кровь залила шею. Должно быть, именно ее запах спугнул ночного гостя, как сводил с ума любую нечисть. Долго искать не пришлось, Выломана дверь лаборатории говорила сама за себя. Изнутри доносился тоскливый протяжный вой, и Януш остановился. Лабораторию стоило забаррикадировать до самого рассвета. Оставалось лишь объясниться с его величеством. Лабораторию стоило забаррикадировать до самого рассвета. Оставалось лишь объясниться с его величеством. «Окружить!» — рявкнул тот, едва показавшись из-за угла. Рыцари Тодд соцепили вход, двое натянули арбалеты, нацелив их в сторону выломанной двери. «Нестор, нет, прошу тебя!» «Ну, попробуй!» Процедил сквозь зубы король со злым прищуром, глядя на лекаря. «Заодно поясни, будь добр. Какого чумазого ты защищаешь эту тварь? Изучаешь волкодлаков? А про безопасность свою и всей столицы, как обычно, не подумал? Вначале твой сын, затем волкодлак? Это не волкодлак», — негромко вставил Яну и Нестор тотчас осекся. «Уточни». Лекарь шумно выдохнул и сознался. «Это оборотень с островов». Шесть рыцарей, окруживших развороченный вход в лабораторию, переглянулись между собой. Король побледнел. Не от страха, от ярости. «Я уверен, что знаю его», — с отчаянием проговорил лекарь, не замечая нараставшего напряжения. «Я где-то видел эти глаза». «Ты рехнулся?» — гаркнул Нестор, хватая Януша за грудки. «Кого еще ты сюда притащил?» «Никого. Я... я надеюсь, что никого». Нестор Леконд медленно рожал пальцы, и Януш тотчас повернулся лицом к входу, откуда раздался леденящий душу вой. Из-за угла дома боязливо выглянули кухарка с сыном. «Он не выйдет оттуда», — неуверенно проговорил лекарь. «Если бы он хотел нас убить, то давно бы это сделал. Он спрятался там, чтобы не раздражаться запахом нашей... моей крови, чтобы не навредить нам. Это не волкодлак, Нестор. Это куда более умный и опасный...» «Зверь! Человек!» – тихо поправил друга Януш. Король посмотрел на лекаря в упор, одну бесконечно долгую секунду, за которую понял, этот безумец и вправду говорит то, что говорит. И это в значительной степени затрудняло дело. Всегда говорил, нет, зверя опаснее, чем человек. Жестко усмехнулся Нестор. «Глаз с лаборатории не спускайте!» Повернулся он к своим рыцарям. «Если тварь покажет нос, убейте! Януш!» Король протянул правую руку, сомкнул стальные пальцы протеза на плече лекаря. «За мной!» В спину им понесся жуткий вой и грохот крушающейся мебели, и кухарка с сыном Точи испуганно шарахнулись прочь, исчезая в боковой двери черного входа. «Так вот зачем тебе нужна защита!» Процедил Нестор, сильнее сжимая механические пальцы. «Ты все не так понял!» Сдавленно выразил лекарь. Король от злости так стиснул его плечо, что Януш почти взвыл от боли. Нестор протащил барона за собой по черному коридору, мимо ошарашенных слуг, бухнувшихся на колени перед его величеством, рывком распахнул дверь в зал, шевернул друга в то кресло, где несколькими минутами ранее сидел Бэкс и плюхнулся напротив, уставившись на лекаря невыносимо пронзительным взглядом. Я и сам не до конца разобрался. Здесь был мой знакомый, с островов. Он хотел меня убить. Оборотень прогнал его и, как видишь, не тронул ни меня, ни вас. Но я не поэтому просил твоей помощи. Окончательно сбился Януш, потирая занемевшее плечо. Нестор смотрел на потерянного друга, безуспешно вытиравшего ладонями кровь с разбитого лица, и оставался столь же стремительно, как и разозлился. Похожая история повторялась, и он в который раз отталкивал лекаря от себя, но в этот раз, пожалуй, у него были все основания для ярости. Хотел того Януш или нет, но он привел нечисть гологад. Вначале колдун, теперь оборотень, О, единый! Если эта зверюга цапнет кого-то из местных, они рискуют получить здесь, в Валии, свои туманные острова. Я не хотел тебя тревожить, продолжал сбивчиво объяснять лекарь, прижимая смоченную в вине салфетку к разбитому носу. Но когда Велигор вернулся с прогулки, я понял, что что-то не так. Решил не рисковать. Потом пожаловал Бэкс. Он был не в себе, что неудивительно. Знал бы ты, что ему пришлось перенести там, на островах. Он хотел убить меня, но появился этот, затем вы. Решил самолично тебя проведать. Сумрачно кивнул король. Ты даром защитников себе не потребуешь. Подумал, должно случиться нечто действительно важное, раз ты не стерпел. Записку прислал. Хотел оставить тебе двух лучших своих рыцарей. Теперь гляжу, двумя не обойдемся. «Когда, говоришь, эта тварь в человека перекинется?» «На рассвете», — беспокойно глянул в темное окно лекарь. С улицы вновь донесся жуткий надломленный вой, рычание, грохот бьющейся мебели. Образень крушил лабораторию, вымещая ярость от боли, но наружу не высовывался. «Пап!» Мужчины обернулись. На лестнице встревоженно, вглядываясь в бородатое лицо высокопоставленного гостя, в широких спальных штанах и расстегнутой белой рубахе, Стоял бледный, растрепанный велигор. Кто это там, пап? Прислушался к утробному вою мальчик. Это, это оборотень? Чего босиком? Мгновенно поднялся лекарь, шагая к лестнице и, заслоняя сына от острого взгляда ликонта. Ты еще горячий, зачем встал? Было шумно, я проснулся, пояснил мальчик, приглядываясь к отцу. Это у тебя кровь? Ты же знаешь, у меня иногда случается выдавил улыбку Януш, обнимая сына за плечи. — Пойдем, я уложу тебя и вернусь. Видишь, какой у нас гость? — У тебя еще щека распухла и под глазом синяк, — проигнорировал вопрос Велигор. Ударился. Отмахнулся Януш, тщетно пытаясь сдвинуть сына с места. Тот стоял на пару ступеней выше и крепко держался за перила. — На подбородке длинная царапина, — подметил мальчишка. — Это кто тебя так? Черные глаза Велигора Скользнули поверх плеча Януша, встретились с колючим взглядом короля. Мальчик изменился в лице. Голову его посетила нехорошая догадка. — Это он? — изменившимся сухим голосом спросил Велигор. — Он тебя? — Нет, — успел крикнуть лекарь, прежде чем бокалы на столике перед гостем задрожали, разливая остатки вина и отравленного грога на светлую скатерть. — Успокойся, это не он. — Довольно, Велигор. — Идем наверх, я быстро. Обернулся он к молчаливому Нестору. Король не отозвался, провожая их взглядом. Некоторое время он сидел неподвижно, прислушиваясь к голосам наверху. Янушу пришлось объяснять ночные приключения, уже вели гору. Затем поднялся и вышел из дома. Рыцари по-прежнему стояли у входа в лабораторию, окружив ее полукругом, и даже при появлении короля не шелохнулись. Нестор тронул одного из арбалетчиков за плечо, приложил палец к губам, и указал на развороченную дверь. Тот кивнул, отвернулся, отдавая такие же молчаливые приказы второму стрелку. Оба взвели арбалеты, лежали груди. Король медленно потянул полуторный меч за плеча, поудобнее перехватил его рабочей левой рукой, поднял стальные пальцы правой вверх, готовясь отдать команду. Его добрый друг Януш мог быть святым или безумцем, но Нестор не был ни тем, ни другим. Если эта зараза пустит свои корни в Галагате или где-нибудь еще в Алии, они обречены. Зверя требовалось убить любой ценой. Он махнул рукой. Свистнули стрелы. Оборотень, который не мог спрятаться в крохотной лаборатории, тотчас звыл. Обе попали в цель. Дикирев сотряс стены особняка, и зверь вырвался наружу. Рыцари были готовы, рассыпались по сторонам, пропуская первый бешеный бросок. Кто-то успел наотмашь слепую рубануть монстра. — Нестер, нет! — крикнул из окна Януш. — Отзови людей! — Он же их привел! — проницательно заметил, высунувшись из-за спины Велигор. Значит, не отзовет. Януш исчез ту же секунду, бросился вниз. Юный колдун спускаться не стал, справедливо рассудив, что из верхнего окна видно лучше. Лишь закутаться в одеяло поплотнее, чтобы не замерзнуть и высунулся едва ли не по пояс. Мальчик увидел, как шестеро воинов окружили раненого зверя, как сам король перехватил оружие поудобнее, готовясь к атаке. Когда из-за угла дома появился отец и ринулся вперед, Велигор не выдержал, скинул ладонь, чтобы защитить родителя, сплюнул непонятное слово. Первым действием колдовства ощутили королевские рыцари, когда каждый их удар обрушился на незримую преграду стеной, отделившую их от раненого оборотня. Король Нестор не понял сразу. Крутанул в руках меч, обрушивая его на вскинувшегося зверя, но и ответный прыжок монстра и выпад монарха отразило невидимое препятствие. Оба отскочили. Король, разглядев, наконец, мерцающую дымку, не подпускавшую людей к зверю, оборотень, чтобы подготовиться к новому прыжку. «Колдовство!» — выдохнул кто-то из воинов. И Нестор резко обернулся. Януш, не добежавший до развернувшейся в саду битвы, всего несколько шагов стоял неподвижный и бледный и смотрел не на оборотня, а назад, на сына. Тот еще глубже закутался в одеяло, поймав на себе взгляд отца, и буркнул. С вызовом, но все же виновата. А что? Они бы друг друга поубивали. Лекарь не нашелся, что сказать. Что правильнее, дать людям погибнуть, или загубить частицу своей души и тем самым спасти их. До рассвета меньше часа осталось, — обратился Януш королю. — Нестор, пожалуйста. Монар глянул на Велигора, набесновавшийся от боли и ярости оборотня за невидимой преградой на ожидавших его приказа рыцарей, и вложил длинный меч в ножны. — И то верно, — сухо-отрывисто произнес он. — В человеческом обличье убить его будет куда проще. Сколько продержится эта стена? Януш неуверенно обернулся, посмотрел на стрепенувшегося Велигора. Точно не знаю, повинился мальчик. Я всего второй раз такое делаю. Но если погаснет, попробую еще раз. Ведь можно, пап? Ложись в постель, надломленным голосом сказал лекарь. Я позову тебя, если потребуется. Пожалуйста, Велигор. Мальчик кивнул, самому надоело мерзнуть с открытыми окнами и скрылся в глубине комнаты, плотно затворив створки за собой. Свечу он, впрочем, не задул, по своей привычке собрался почитать в кровати. И Януш отстраненно подумал о том, как хорошо, что даже жуткое ночное происшествие не повлияло на эту его привычку, и очень удачно, что он накануне собрал сыну целую коллекцию действительно хороших книг. Мужчины расположились полукругом, наблюдая за оборотнем. Тот перестал бросаться на стены невидимой тюрьмы и лишь время от времени скалил огромные желтые зубы, переводя взгляд с одного рыцаря на другого. Несто рассматривал зверя молча, усевшись на садовую скамейку неподалеку. Януш устроился рядом, но ни один из них не проронил ни слова. Лекарь думал о том, что, наверное, бывает такая дружба, Когда оба попросту не могут сосуществовать рядом друг с другом, но если потребуется помощь, бросают все, чтобы протянуть руку помощи. Не раз он спасал нестру жизнь, вытаскивая с того света после ранений, покушений, отравленных яств, да и будущий король без раздумий вставал на защиту лекаря, когда требовалось его вмешательство. Они были слишком разными, чтобы не раздражать друг друга своими столь противоречивыми взглядами, но достаточно сильными чтобы признавать свою неправоту. О чем думал мрачный, как ночь монарх, Януш не знал. «Смотрите!» — указал кто-то из рыцарей, и задумавшийся лекой точа вскочил на ноги. Рассвет набирал силу, и звериная сущность стала уступать человеческой. Огромный зверь корчился, царапал жухлую листву, выгибался, подвывая то долго и протяжно, то кротко и сдавленно, бился жуткой головой о мерзлую землю, Попытки прекратить муки превращения, занять позиции. Януш беспокойно глянул на короля, но умолять его ни о чем не стал, обратив все свое внимание на получеловека. Когда исчезла невидимая стена, никто так и не заметил, возможно, тотчас, а скорее всего, что и раньше, как только уснул наверху от усталости юный колдун, прочитавший заклинание. Оборотень уже не выл, кричал, сдавленный глухо, словно пытаясь задушить в себе животную боль, и то и дело встряхивал уже почти человеческой головой. — Слышите? Слышите? — испуганно спросил кто-то. — Говорит. Оборотень действительно говорил, бессвязно неразборчиво, с характерным рычанием в меняющемся горле, то и дело болезненно вскрикивая и пытаясь достать засевшее глубоко в теле стрелы. ахр хре Ахр-хр-хр-вали-ар! Януш сделал несколько осторожных шагов. Даже сейчас оборотень был все еще опасен. Прислушался к знакомым ноткам в голосе. — Валицы, хр-хренов, пашуш, больно, р-р-р. гримасой боли уже почти человеческое лицо, обвел взглядом столпившихся вокруг рыцарей, глянул на светлеющее серое небо, и подтянул сползающие порванные штаны здоровой рукой. — Зачем стреляли? — сморщился он, закашлялся, сплевывая набившуюся в рот шерсть. — Знаете, как сложно удержаться от крови в звериной шкуре? Нет? Да я же вас порвать мог, как тряпичных кукол. Подтверди, господин Януш. Ошарашенный лекарь едва на землю не сел, лишь выдохнул. — Велизар! — и бросился к раненому другу.